Упустишь её, сказала она ему после того, как Генка первый раз привёл Катю на чай с вареньем, из дому выставлю. и обратно не пущу. Бог дурака поваля кормит. Тебе счастье само в руки плывёт. Ты хоть это понимаешь? Умная, тихая, да с таким отцом. И постучала его по лбу алюминиевым холодным пальцем. Генка уверивал в своё счастье самоплывущее в руки. И водил Катю на модные выставки и знакомил с модными художниками. И однажды написал на асфальте под её окнами розовым мелком «Гена любит Катю» и нарисовал сердце, пронзённое стрелой. Он караулил, когда она выйдет на балкон, и она вышла, и тогда он бросил ей охапку рыжих осенних бархатцев, привезённых с бабушкиной дачи. Они не долетели до второго этажа, рассыпались и валились на асфальт, прямо на пронзённое розовой стрелой сердце с тихим сухим шелестом, а Катя, растерявшаяся от счастья, пыталась их ловить. А Генка собирал и снова подбрасывал, и, наконец, она поймала один цветок и прижала к груди. Когда они целовались на лестнице, рыжий цветок всё время лез им в щёки и губы, как будто хотел остановить их безудержные поцелуи, помешать, разлучить, И Генка швырнул его на лестницу, но Катя подобрала и сказала, что засушит его и будет рассказывать внукам, как дедушка Гена когда-то её любил. Она очень быстро ему надоела. Столичной барышней из неё никак не получалось, хоть она и была с филфака. Книжки интересовали её больше, чем тусовки. В современном искусстве, которым так восхищался Генка, она ничего не понимала, Этнический джаз её почему-то смешил, а про модного художника Кулебяку, писавшего исключительно автопортреты, Катька однажды тихонько выразилась, что он с приветом. «Да это же у Алексея Толстого описано», — оправдывалась она, когда Генка заорал, что она деревенская дура и ничего не понимает в искусстве. «В первой части — хождение по мукам. Как же ты не помнишь?» У Ивана Ильича в квартире была центральная станция по борьбе с бытом, и они все там собирались. Сергей Сергеевич Сапожков, Антошка Арнольдов и художник Валет. У Валета на щеках были нарисованы зигзаги. Он этим очень гордился и писал исключительно автопортреты. И они все были с приветом, просто от молодости и от духа свободы. Им казалось, что автопортреты и зигзаги — это и есть свобода. Генка ничего не знал ни про какого валета, зато точно знал, что по Кулебяке весь Питер сходит с ума, что попасть к нему в мастерскую на первый показ удается единицам, что, по слухам, он пошел на Западе, и его дружбы добивается сам Тимоти фон Давыдович, исключительно уважаемый в узких кругах художник, оформлявший самые модные клубы вроде 7 рублей» и «Тоскана». Приезжая белоярская курица, Генкина жена, понятия не имела, как важно тусоваться с этими великими людьми, находиться в орбите их внимания при случае упомянуть о знакомстве, и люди, знающие, понимающие, продвинутые, сразу начинают по-другому относиться к тебе, уважать начинают, ценить. Вот Илона все понимала. Илону Генка подцепил в каком-то лофте, где была презентация очередного кулебякинского автопортрета. Кирпичные стены лофта подсвечивались синим огнём, кирпичные потолки тонули в клубах подозрительного дыма, кирпичные полы были застелены коричневыми клеёнками, а в углу почему-то стояла новогодняя ёлка, несмотря на то, что за окнами был июль, и Питер, непривычный к азиатской жарище, изнемогал от зноя. Ёлка была украшена лампочками, а также засохшими окровавленными бинтами и использованными дамскими тампонами. За ёлкой стоял вентилятор и дул изо всех сил, так что тампоны и бинты шевелились и качались на ветках. Кулебяка рядышком давал интервью трём околохудожественным барышням и одному недокормленному юноше в пыльных белых брюках. Околохудожественные барышни, несмотря на бравый вид, Были явно с мужчиной, да и сам Кулебяка казался не совсем равнодушным к шевелению тампонов в непосредственной от себя близости, искоса поглядывал на них и время от времени делал некое антраша ногами, с каждым разом оказываясь всё дальше от ёлки. Вся остальная компания, вытянувшая руки с диктофонами, перемещалась следом за ним. Символом нашей цивилизации, давал пояснение Кулебяка, стало соединение крови и грязи, выродившегося мужского и женского начал. Словно огромная вагина, цивилизация исторгает из себя только кровь и грязь и больше ничего. Только страдающие половым бессилием или старческим слабоумием еще надеются на то, что взбесившийся мир вернется на круги своя. Какая-то девушка, очень яркая, сверкающая блёстками в волосах, на веках, на груди и на джинсах, подошла и тоже стала слушать. Генке девушка понравилась. Тем, что не обратила никакого внимания на тампоны. По правде говоря, Генку они тоже сильно смущали. «Он гений», — сказала девушка про кулебяку, когда Генка подошёл познакомиться. «А им можно всё». «Вы ведь согласны, что им можно всё?» Генка был согласен. Он много бы дал за то, чтобы стать гением, и чтобы ему тоже было можно всё. Вешать в середине жаркого лета тампоны на новогоднюю ёлку, к примеру. Получать любых женщин, даже таких ярких, как Элона. Писать собственные автопортреты, очень странные и не похожие на автопортреты, посмотреть на которые, однако, съезжаются журналисты не только отечественного, но и иностранного производства. Трудно жить, когда ты не гений, а обычный человек, и тебе ничего нельзя. Сиди весь век со своей деревенской дурищей, которая только и умеет что рыться в книжках и смотреть отсутствующим взглядом. Работай свою скучную работу, принимай подачки от тестя, делай вид, что тебе приятно. Подвыпив на вечеринке, Генка всё это выложил Лоне, которая никак не уходила из лофта, всё рассматривала автопортрет, и глаза у неё смеялись. «А что такое?» — весело спросила Илона, когда Генка в пятый раз завёл речь о том, как ему надоела жена. «Вы не можете послать её к чёртовой бабушке? У вас династический брак?» «Да в том-то и дело!» — воскликнул Генка. У него шумело в ушах, и казалось, что в голове плещется весь выпитый виски со льдом, и льдинки острыми краями колют его мозг. «Не могу! Куда я пойду?» Ее папашка нам квартиру купил, и у меня на эту квартиру никаких прав нет, как будто я собака». «Ну, правда, как собака? Она единственная дочь, королевишна, а я никто. Куда я пойду? К матери в коммуналку на Лиговку? А я не хочу. Не хочу, понятно?» «Да это понятно», задумчиво рассматривая его, сказала Илона. «А вот ей ты об этом говорил?» «Кому?» — не понял Генка. Желтые пары виски сгустились под самым черепом и застилали глаза. «Да жене своей кому? О том, что ты ее не любишь и живешь с ней только ради квартиры». Генка попытался вспомнить, говорил или нет, и сказал на всякий случай. «Сто раз говорил!» Илона с насмешливой нежностью взяла его под руку, и ее усеянная блестками грудь оказалась в непосредственной близости от Генки. «Я не понимаю таких женщин». Илона повела его мимо автопортрета, под которым на матрасике спал безмятежным сном художественный гений Кулебяка. к «Каких женщин? Разве она женщина? Она! Она!» Илона тащила Генку под руку. Перед глазами у него всё сверкало и искрилось от её блёсток. А может, от того, что в голове произошло короткое замыкание. «Она не женщина!» — бормотал Генка, среди сыпавшихся на него со всех сторон блёсток и искр. «Она... она... она выдра и выпь». «Кто?» «Выдра и выпь!» — гордо повторил Генка. «Ты мне верь! Я знаю, что говорю!» «Кажется, это которая в блёстках...» Генка вдруг позабыл, как ее зовут. Над ним смеялась. А может, наоборот, жалела, и все куда-то его тащило. Он поначалу ушел, а потом стал вырываться, но она все равно тащила, и он сел на ступеньки, там были какие-то ступеньки, и заплакал. Ему казалось, что он плакал очень долго. Звезды и искры куда-то подевались, зато появился огонь, который жег ему глаза, казавшиеся очень сухими, И в голове гудел набат, и ужас подкатывал горлу, и невозможно было разлепить сохшиеся веки, и...